Повздорили, повздоривши, подралиса, Подравшися, удумали не расходиться врозь, В домишке не ворочаться, Не видится ни с жеными, ни с малыми ребятами, Ни стариками старыми, Покуда спору нашему решенья не найдем, Покуда не доведаем, как не наесть доподлинно, Кому жить, Люба, весело, вольготно на Руси. Попа уж мы доведали, доведали помещика, Да прямо мы к тебе чем нам искать чиновника купца министра царского царя еще допустит ли нас мужичонка в царь освободи нас выручи молва ид всесветная, что ты вольгот нас счастливо живешь скажи по божески в чем счастье и твоё не то чтоб б удивился матрена тимофеевна а как то заккрученилась Задумалась она. «Не дело вы затеяли. Теперь пора рабочая досукли да толковать. Пол царства мы промерили, никто нам не отказывал», — просили мужики. «У нас школа сыпется, рук не хватает, милые. А мы на штуку, ма, давай, серпы, все семеро, как станем завтра, к вечеру всю рожь твою сожнем».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 И стала нашим странникам всю душу открывать.